Лисор не ошибся. То, что мы вскоре увидели, могло принадлежать только древним. Все мы, семь человек, стояли на вершине горы и смотрели вниз, туда, где в тени высоченных секвой виднелись развалины. Чуть левее от нас, вплотную прижавшись к скале, возвышалась башня, оканчивающаяся куполом. При желании мы могли бы на него вскарабкаться. Только смысла в этом не было ни малейшего. Необходимо искать вход в башню, и для этого следовало спуститься вниз. И все же, как они смогли рассмотреть руины с мостика корабля? Задача трудная, особенно когда ищешь совсем другое, ровную площадку для приземления. Тут, как говорится, удача улыбнулась. Улыбнулась бы еще раз, чтобы найти, если уж не вход, Так хоть что-нибудь!» Вдали за башней виднелась каменистая осыпь. Начиналась она чуть ли не от самой вершины, и по ней легко будет спуститься. Нам вообще следовало не карабкаться там, где мы поднялись, а взять вон на ту седловину. Насколько путь оказался бы проще. Но это отсюда становится понятно. А так, размышлял я, оглядывая окрестности, «Назад там и пойдем». Словно прочитав мои мысли, а вернее уловив направление взгляда, сказал Габстелл. И мне только и оставалось, что кивнуть, соглашаюсь «Ну а теперь пора спускаться. Перед тем, как последовать вслед за остальными вниз по особи, я взглянул туда, где должен был находиться Иохим Габстелл. Мы отошли не так далеко, но даже мачт разглядеть не удалось». Всегда удивлялся, насколько высокие деревья растут в джунглях Эгостера. Но те секвои, что росли у подножия горы, воистину поражали воображение. Таких гигантов мне видеть еще не приходилось. Спуск дался легко. Так же свободно мы дошли и до самих развалин. Башня действительно оказалась именно башней, вплотную прижимавшейся одной стороной к скале, Но сколько мы не задирали головы, чтобы разглядеть в ее стенах окно или хотя бы щель, так и не смогли ничего увидеть. Судя по лицам, всем не терпелось приняться за поиски сокровищ. Благо, для этой цели даже парочку лопат с собой прихватили. Ну да, довольно скептически думал я. Стоит лишь копнуть пару раз, и все. Груды сокровищ у ног. Коллеги. Бывало, месяцами пыталась найти хоть что-нибудь в таких вот местах, и далеко не всегда у нее получалось. И я посмотрел на Обста. Он озирался с явной скукой, вероятно, вспомнив о том же. И еще Обст, единственный, за исключением, пожалуй, Тлиссера, выглядел так, как будто не шел с нами несколько часов подушным джунглям, а затем не карабкался в гору, но поджидал нас здесь. «Так, парни, сначала немного отдохнем». Сбрасывая с плеча мешок у ствола Исполинской во много охвата в секвуи, объявил Габсту: «Вижу, у всех глаза горят от нетерпения, и все же привал не помешает. Обратный путь не менее труден, к тому же придется нести сокровища, которые мы непременно найдем», – пошутил он. «Так что лучше отдохнуть, а заодно уж и перекусим». «Конечно найдем, господин навигатор!» Послышался в ответ одобрительный гул голосов. «Иначе зачем мы сюда приперлись?» Все доставали припасенные продукты, складывая их в общую кучу. Но не успели мы даже притронуться к еде, как из-за кустов показался тлисер. Вид у него был несколько озадаченный. «Господин навигатор там!» Он указал рукой в ту сторону, откуда только что появился. Раскопки чьи-то, правда, совсем непонятно, то ли давно копались, то ли нет. Мы тревожно огляделись по сторонам, потянув руки к оружию. Места здесь глухие, и пусть по дороге сюда нам не попалось ни малейшего признака, что тут обитают люди, это не значит, что их здесь нет. Кто бы они ни были, черуки или охотники за сокровищами древних, встреча не предвещала ничего хорошего. «Показывай, что нашел!» Поднимаясь на ноги, распорядился Габстелл. Тлисар оказался прав. То, что он обнаружил, выглядело именно как раскопки. Неширокую траншею, глубиной в человеческий рост, вырыли у небольшого купола, торчащего над уровнем земли примерно по пояс. Сверху на нем виднелись отметины от ударов чем-то тяжелым, очевидно, киркой. Вероятно, убедившись, что проломить купол сверху невозможно, Эти люди решили докопаться до входа. Из каких соображений они сочли, что вход находится именно с этой стороны, оставалось только догадываться. Я вместе со всеми заглянул на дно ямы. Потом зачем-то растер в порошок кусочек глины, взятый с самого ее краю. пытаясь определить, как давно ее выкопали. То, что времени прошло немного, определить нетрудно и края траншеи не осыпались, и сама она еще ничем не поросла. Но как давно, месяц назад, неделю, день, сообща пришли к выводу, что не вчера это точно, иначе стенки были бы еще совсем сырые. Обсуждения продолжили уже за трапезой, но рассуждали больше о том, углубить ли траншею или испытать удачу в другом месте. Затем незаметно заговорили о том, кто что будет делать с внезапно обрушившимся на него богатством, если такое вдруг и вправду случится. И тут пришлось немного посмеяться. Когда кимир поинтересовался у низкорослого, щуплого, с вечно виноватым выражением лица матрос: «Джибраль, а ты как поступишь со своей долей?» Тот, не задумываясь, ответил, «Женюсь». «Да ты что!» – деланно поразился Кемир. «Вот так сразу и женишься? Уже и девушку выбрал? И она согласна?» Джибраль с самым ухорским видом пожал плечами. «Мол, такому молодцу, как он, причем с деньгами, какая сможет отказать?» Все, вероятно, из-за того, что знали его куда лучше меня, покатились со смеху. Хохот стоял такой заразительный, что я, не выдержав, помимо своей воли к нему присоединился. Настроение у всех почему-то было прекрасным, и только Тлисар, сидевший рядом со мной, раз за разом встревоженно поглядывал куда-то в сторону. — Ты чего это? — поинтересовался я. — Да сам не пойму, — озадаченно ответил тот. — Как будто кто-то со стороны за нами наблюдает. — Как-то не по себе, — честно признался он. — Это духи древних, свои сокровища сторожат неожиданно заявил кондир, высокий, сутуловатый парень, с несуразно длинными руками. Несмотря на худобу, голос у него оказался таким басовитым, что я даже вздрогнул. Настолько он не соответствовал его внешности. К тому же кондир говорил так, что непонятно было, шутит ли он или считает всерьез. «Все, парни, пора за работу», произнес, приподнимаясь, навигатор Гапстел. И тут же, охнув, упал. Из груди у него торчала стрела с мохнатым оперением, так похожая на ту, что когда-то ранила в руку Родриго Бриса. «Стоять!» – закричал я раньше, чем успел вскочить на ноги. Закричал не для людей, появившихся из-за стволов исполинов, для матросов и Иохима Габстола. Если сейчас кто-нибудь побежит, все могут последовать примеру и тогда нас ничто уже не спасет. Спастись бегством не удастся никому. Позади нас отвесная стена. А люди, показавшиеся из-за деревьев, отрезали путь в джунгли. Всем стоять! Ко мне!» Сам себе противореча приказал я, наблюдая за тем, как среди деревьев появляется все больше так вероломно напавших на нас людей. Стукнул арбалет в руках Кемира. И первый из них, уже замахнувшийся копьем, завалился на спину. Быстрее всех рядом со мной оказался Тлисар. Согнувшись почти пополам, он выставил перед собой абордажную саблю, ощерив зубы в злом оскали. «Это точно не побежит», — обрадовался я. «Так что нас уже двое». Снова стукнул арбалет, но на этот раз Кемир поторопился. И болт ушел куда-то в сторону, не задев никого. Слева от меня встал кондир. В его длиннющих руках сабля казалась обыкновенным ножом. «Не вздумайте никто бежать! Это верная смерть!» Снова крикнул я, стараясь не коситься по сторонам. «Не уловишь момент, когда в тебя полетит копье. Не будет шансов от него увернуться». И все же мне не удалось удержаться от того, чтобы не бросить взгляд на Обста, совсем не выглядевшего испуганным. Он сорвал с груди толстенную цепь с массивным медальоном с изображением знака коллегии и теперь держал ее в руке. Внушительно выглядит, подумал я. Таким несложно и голову проломить. Обст не из тех окудников коллегии, что копаются в руинах. По всему видно. Нападающие почему-то остановились и теперь топтались на месте, угрожающе замахиваясь копьями. Кемир, по возможности лучников, скорее попросил, чем приказал я, видя, что он успел перезарядить арбалет в очередной раз. Заметил я луки в руках парочки атакующих. Пусть далеко не самые мощные, но черуки всегда славились тем, что умело используют яды. Отстрел увернуться очень сложно. Для этого нужна специальная подготовка. А у кого из нас она имеется? Разве что у Обста слишком уж разительная перемена с ним произошла. Помимо Кемира, он единственный оставался спокоен, причем сделал шаг вперед, чтобы в случае необходимости никто не помешал ему податься в любую сторону, уклоняясь от копья. Шагнул именно вперед, потому что отступи он назад, может случиться так, что бросившиеся спасаться люди не дадут этого сделать, толкнув или даже сбив с ног. Самому мне удалось немного успокоиться, хотя сердце продолжало биться с бешеной чистотой. «Почему они не нападают?» — мучил меня вопрос. «Их втрое больше. Они воины, привыкшие к переделкам. Так почему же они стоят?» Ладно, пусть не втрое, но человек пятнадцать будет точно, так чего же они ждут? Теперь мне удалось немного рассмотреть этих людей. Это были черуки, все как один, покрытый узорами из белых полос, что, говорят, указывает на готовность воевать. Некоторые щеголяли в одних набедренных повязках, но попадались и одеты в шляпы, рубахи, а то и в штаны. Можно даже не сомневаться. Вся одежда снята с убитых. Возможно, тех, кто побывал здесь незадолго до нас и чью траншею обнаружил Тлиссер. «Так, а теперь медленно отходим», обратился я ко всем, пытаясь оставаться спокойным. «Отступаем, не торопясь, организованно, не поворачиваясь к дикарям спиной». Наша задача оказаться у самой скалы. Там они не смогут зайти к нам со спины. Пятимся, только пятимся, на всякий случай напомнил я и, подавая пример, первым сделал шаг назад. Если нам удастся добраться до скал, ситуация станет немного легче. У нас появится шанс продержаться до помощи Саохима Габстола, и она обязательно будет, придет только срок. А сейчас необходимо отступить так, чтобы не потерять людей. И дело даже не в том, что все они мне очень дороги, эти люди, которых я почти не знаю. Так, больше шансов спастись самому. Нога моя на что-то наткнулась. Я переступил препятствие и, скосив глаза вниз, увидел мешок, с которым пришел. Одно движение, и я уже держал его у груди. Это только кажется, что мешок, набитый мешками, как защита, ничего собой не представляет. На самом деле все не так. Не знаю, как арбалетный болт, но стрелу, выпущенную из лука, остановит вполне, а то и погасит удар копьем. И еще им можно отвести острее в сторону. Конечно, если очень постараться. А сейчас как раз такой случай: неожиданно застонал навигатор Габстел оставшийся в нескольких шагах впереди. «Надо же! А я ведь совсем о нем забыл!» Почувствовал я нечто вроде укола совести. Наверное, потому что успел уже посчитать его мертвым. «Стоять! Без габстола не уходим!» Рявкнул я, ясно давая всем понять, что убью своей рукой, не дожидаясь черуков, если меня ослушаются. Кондир, возьмешь навигатора на руки!» Я подумал, что ему с такими длинными руками даже сильно наклоняться не нужно. Кондир подхватил Габстола, прижал его к себе как спящего ребенка или любимую девушку, если вес позволяет ее поднять. И снова мы сделали несколько шагов назад. Чируки, последние несколько минут, ведущие себя относительно спокойно, внезапно оживились. Теперь они всем своим видом показывали, что вот-вот бросятся на нас, замахивались копьями и орали так, что уши закладывало. Некоторое время ничего не менялось. Мы медленно пятились, а наш враг также медленно к нам приближался. Я успел оглянуться. До скалы оставалось не так далеко. Половину расстояния мы уже преодолели. Нам действительно станет легче. Со спины не подойдут а россыпь огромных валунов у отвесной стены даст нам возможность за ними укрыться. И тут у Джибраля не выдержали нервы. Он побежал, выронив саблю, нелепо взмахивая руками, как будто собираясь взлететь. Причем побежал не к скалам, в сторону, туда, где начинался густой кустарник. «Не беги!» – заорал я, понимая, что ничего уже не изменить. Длинное тонкое чарукское копье вонзилось между лопаток матроса, сбив его с ног и уронив лицом в землю. Джибраль попытался подняться, встал на колени и снова уткнулся в траву, теперь уже окончательно. И снова я рявкнул. «Стоять!» Но теперь уже для остальных. Слава богу, меня послушались. А может, не хуже меня понимали, что поодиночке нам верная смерть? До валунов, за которыми я рассчитывал укрыться, оставалось всего ничего, когда произошло неожиданное. Справа от нас, из кустов, показавшихся Джибралю спасением, выскочили чаруки, явно поджидавшие, когда мы с ними поравняемся, чтобы ударить во фланг нашего короткого строя. Мы с обстом оказались к ним ближе всех, и потому атака пришлась прямо на нас. «Не знаю, смог бы я удержать себя в руках и не броситься под защиту таких близких камней, если бы не обст». Вместо того, чтобы отпрянуть от внезапно появившихся дикарей, он сделал большой шаг, почти прыжок им навстречу. Поднырнув под руку с копьем ближайшего врага, обст обрушил тяжеленный знак коллегии на следующего, угодив в голову, украшенную птичьими перьями. И тут же, разворачиваясь, ударил в затылок того чарука, с чьим копьем только что разминулся. У меня получилось отвести удар копья за плечным мешком. Дальше рука с сабли как будто сама по себе, нанесла удар чаруку, попытавшемуся снова воткнуть в меня копье. Удар получился несильным. Я очень опасался провалиться вперед. Но хватило и его. Где-то за спиной раздавались звуки боя. Но было не до них. На двоих, собственно, у нас оставалось еще трое чаруков. И один из них выглядел настоящим головорезом. Огромного роста, весь покрытый замысловатыми татуировками. С рваным шрамом, пересекающим грудь, он одним видом вызывал ужас. Мне очень повезло, что Чирук бросился не на меня. Не знаю, хватило бы у меня мужества сразиться с ним. Слишком уж устрашающе тот выглядел. Вероятно, в той части коллегии, к которой принадлежал обст, учат великолепно. Акудник разделался с гигантом двумя ударами. Я и сам не сплоховал, покончив с другим противником единственным выпадом в грудь. Дальше мы с обстом уже вдвоем быстро повалили третьего чарука и бросились на помощь к своим. А им приходилось туго. Черуков было вдвое больше, и против троих матросов с Иоахима Габстала еще оставалось пять дикарей. Двое уже корчились на земле, и еще один лежал в нелепой позе, неестественно вывернув голову. «Держитесь!» — крикнул я и закашлялся, не кстати сорвав голос. Затем вздрогнул, увидев, как Кемир, пробитый насквозь головой, охаживает арбалетом одного из черуков. Кемир, отбросив врага мощным толчком ноги в грудь, повернулся ко мне боком. И только тогда я увидел, что стрела пробила матросу щеку, застряв где-то на половине своей длины. Показалось, как тогда у Родрига Почему-то вспомнилось мне перед тем, как я достал одного из дикарей ударом в голую изрисованную спину. Достал самым кончиком лезвия, но тот не ожидавший удара сзади, отпрянул и тут же получил от Лисара сабельный удар такой силы, что череп оказался раскроенным напополам. Остальные дикари, вероятно не ожидавшие такого яростного сопротивления, отпрянули, наконец-то позволяя нам сделать то, к чему мы все время стремились – укрыться между камней. Навигатор опять лежал на земле, куда его почти бросил кондир когда завязалась схватка, габстала я смог подхватить с земли едва ли не на ходу и даже успел удивиться, как легко удалось поднять его далеко не тело. «За мной!» — крикнул я уже на бегу, повернувшись к дикарям спиной. Пятиться с такой тяжестью — бесполезное дело. Глаза заливал жгучий пот. От ожидания, что мне в спину вот-вот вонзится копье, лопатки свело так, что им стало больно. Надежды на то, что спину прикроет мешок с мешками, который я умудрился накинуть перед тем, как подхватил с земли Иохима, не было никакой. Сзади раздавался топот матросов Иохима Гапстела, что-то орущих на ходу. Еще визжали черуки. Словом, шума хватало. Забежав за огромный валун, я прижался к нему спиной, пытаясь перевести дыхание, и заставить успокоить ходившие ходуном ноги. «Давайте, капитан!» — услышал я. Это кемир с залитыми кровью лицом и грудью подхватил у меня из рук тело навигатора Габстола. «Смотри-ка!» Несмотря ни на что, он так и не бросил арбалет. «Какой молодец!» — удивился я, разглядывая его рану. Стрела вошла к кемиру у самого уголка рта, чтобы выйти где-то за ухом. И не мудрено, что со стороны, казалось, она пробила ему голову насквозь. Кемир осторожно положил гапстола на землю, выбрав среди камней пятачок, заросший травой. «Жив он?» – спросил я, на что Кемир коротко ответил. «Дышит. Давай я тебе стрелу вытащу!» Потянувшись к нему, я только теперь увидел зажатую в руке саблю. «Надо же, я и забыл о ней! Но смотри-ка ты, тоже не выронил!» Сухой черенок стрелы сломался сразу, и мне удалось извлечь его из раны легко. Кемир лишь немного поморщился. «Как ты? Если наконечник пропитан ядом, он уже должен что-нибудь почувствовать». «Бывало хуже, капитан. Значительно хуже. Но в голове очень шумит», — ответил он. Когда Кемир наклонился, чтобы подобрать арбалет, его качнуло. Затем качнуло еще раз, когда он взводил тетиву. «Неужели все-таки яд, и он начинает действовать?» – встревожился я. «Или ему досталось серьезнее, чем он сам полагает?» Но нет. Кемир стоял на ногах твердо, и даже арбалет в его руках не дрожал. Взглянув на остальных, я обнаружил, что обсту тоже досталось. Тлисар перематывал ему плечо лоскутом, оторванным от подола рубахи. Обст, в ответ на мой взгляд, покачал головой. Ничего серьезного, царапина. Ну и что они там? Я осторожно выглянул из-за камня, пытаясь разглядеть хоть кого-нибудь вросшим в паре десятков шагов от нас в густом кустарнике. Наконечник стрелы выбил искры из камня рядом с головой. И только чудо спасло от того, чтобы, с рикошетив стрела не угодила мне в лицо. Отойди-ка, капитан! Плечом оттеснил меня в сторону кемир. Он выглянул из-за камня раз, другой, затем резко выставил арбалет и нажал спуск. Где-то в кустах раздался вскрик, и вслед за ним яростный рев сразу добрый, дюжины глоток. Вот это да, поразился я. Вот так, навскидку, а перед тем еще и увидеть цель, прячущуюся в кустах. Нет, не зря Кимир взял с собой арбалет. Он, пожалуй, в стрельбе из него Аделарду не уступит. Да и вообще, Гапстал удачно людей подобрал. Я бросил взгляд на бледного, как смерть навигатора, лежавшего с закрытыми глазами. Если бы веки Иохима не дрожали, можно было бы подумать, что он уже мертв. Кемир, Тлисар, тот же Кандир — все бойцы стоящие. Да и Обст, не зря, как выяснилось, с нами напросился. Джибраль единственный оказался никчемным но он, наверное, уже остыть успел. Да и сам я молодец, никак от себя не ожидал. Если все закончится благополучно, сумею отблагодарить Аделарда за науку. Скольких черуков мы между деревьев валяться оставили? Больше десятка точно. Вероятно, они не ожидали, что все для них так обернется. Теперь долго не сунутся. Но надо как-то отсюда выбираться. Ночь нам не пережить». А помощи стоит ждать только к завтрашнему вечеру, не раньше. Ну и что мы тут сможем сделать?» Уже внимательно, без всякой спешки, оглядел я окрестности. Место, где нам удалось укрыться, оказалось неглубокой узкой расщелиной. Там дальше тупик, но, по крайней мере, чируки точно не смогут обойти нас с тылу. «Хоть с этим повезло», — размышлял я. В глубине расщелины скала нависала козырьком. Так что взбредить чарукам в голову забраться наверх – это ничего им не даст. Очень удачное место. Но все мы здесь как в западне. А что будет ночью? Чарукам проще. Это их родные места. Они у себя дома. Все это ввергает в уныние, если быть честным. Может быть, зря мы не попытались уйти в джунгли. А теперь уже поздно хотя там нам пришлось бы еще труднее. А сейчас стоит только продержаться до прихода своих, и весь этот кошмар закончится. Вот только как это сделать? Кемир, сколько у тебя болтов осталось? Три, капитан. Да еще этот, указал он пальцем на четвертый, лежащий в жолубе арбалета. Кемир сморщил от боли половину лица, затем осторожно приложил ладонь к левой щеке, выглядевшей ужасно. Кровь на ране запеклась, и повязку накладывать не стали. Но теперь, когда схлынула горячка боя, на смену ей пришла боль. Еще и эта проблема. Помимо гапстола у нас двое других раненых, пусть и не так тяжело. Даже если мы умудримся прорваться в джунгли, уйти от преследования и добраться до корабля не сможем никак. Возможно, кто-то и спасется, если бросят всех остальных. Почему-то все поглядывали на меня с явной надеждой, как будто всю прошлую жизнь я только тем и занимался, что воевал с черуками в джунглях. Что тут можно придумать? Единственное, что приходит в голову, сложить из камней какое-то подобие стены, пусть всего и по грудь высотой, в самом конце расщелины. Это может защитить нас от стрел и копий, особенно в темноте. Я взглянул на небо, где солнце стояло еще высоко. Причем действовать необходимо быстро. Тлисар, кондир, подозвал я их единственных не пострадавших отчеруков, чтобы объяснить, что от них требуется. Много слов не понадобилось. Не успел я толком сказать, чего именно хочу, как оба закивали. Заодно перенесите туда габстола. Если придется отступать, будет лучше, если он уже окажется там, где мы так или иначе вскоре соберемся. Ну, а мы втроем с Кемиром и Обстом останемся здесь, создавать видимость, что никто никуда не уходил. Вся надежда только на то, что черуки решили дождаться темноты. И уж совсем не хочется думать, что они рассчитывают на подкрепление. Вскоре за нашими спинами послышался стук складываемых друг на друга камней. Дурацкая, наверное, мысль. И вряд ли наши приготовления помогут, если черуки бросятся толпой. Но хоть что-то мы должны сделать, я посмотрел вверх на скалу. Нет, на нее не взобраться слишком отвесная. На глазах у вооруженных луками, с ранеными на руках, невозможно. Кемир раз за разом выглядывал из-за края скалы. Очень хотелось узнать, где он так мастерски научился обращаться с арбалетом, но заставлять говорить с раной на лице Услышав шум шагов за спиной, я обернулся, чтобы увидеть возвращающегося кондира. Что-то заставило его оставить работу, а до ее окончания я бросил взгляд за его спину. Еще далеко. Капитан, там щель в скале, сообщил он. Я камень выворотил, и вдруг вижу, под ним нет ничего, темнота. Щель-то большая, глубокая, на всякий случай поинтересовался я. Ну и чем она сможет нам помочь? Спрятать в нее гапстола и заложить, помощь обязательно придет, но найдут ли его, сам он вряд ли сможет подать голос, даже если услышат пришедших спасателей. А еще лучше спрятаться самому, несмотря на всю тревожность, даже безвыходность ситуации, почему-то стало смешно, и мне не удалось удержаться от улыбки. Вы, парни, заложите меня хорошенько, и потом, если черуки в плен возьмут и среди них найдется человек, понимающий наш язык, не вздумайте выдать, куда я делся. Широкая щель, человек пролезет, — продолжал рассказывать кондир. Я еще парочку ко мне выворотил, так что точно пролезет. И вообще, сдается мне, там когда-то ход был. Только это, — замялся кондир, — темно там очень, факел бы какой. Что, ядовитых гадов боишься в темноту лезть? Неожиданно спросил Кемир, приложив к раненной щеке ладонь. Вероятно, так ему было легче разговаривать. Неожиданно кондир смущенно кивнул. Я посмотрел на него с удивлением. Не так давно отважно бился с чаруками. На его счету точно парочка, а то и поболе. И на тебе, ядовитые гады. «Не боись, парень!» Кемир осторожно выглянул из-за камня бросив взгляд в сторону прячущихся в кустах черуков, Затем продолжил. «Змеи стаями не живут. Подумаешь, цапнет какая. Зато на нас яда уже не останется». Он попытался ухмыльнуться, и лицо его скривило болезненная гримаса. «Держи!» — я снял с груди фонарь древних. «Нам еще нападения всяких гадов с тыла не хватало. И поосторожней там!» — напутствовал уже в спину. Вскоре мы все тут об осторожности забудем. Черуки что-то затеяли. Только как мы им сможем помешать? Внезапно Кемир, время от времени выглядывающий из-за камня, сделал шаг в сторону, одновременно вскидывая арбалет. Щелчок! И где-то в отдалении раздался вскрик. Я даже головой помотал от восхищения. Вот это да! Кемир взглянул на меня и улыбнулся одной половиной лица чтобы не тревожить другую. Глупые они, одно слово, дикари, считают, если из своих луков не могут добить, так и другим это не под силу. Ходил там один в отдалении, пояснил он, я все ждал, когда остановится. Не иначе какой-то главный шляпу Джибрали себе забрал. Судя по раздавшимся крикам и вою, Кемир оказался прав. Хотя, возможно, чаруки так отреагировали на очередную смерть одного из своих людей. А шляпа у джибраля действительно была очень заметная. Ее опознать легко. Яркая, разноцветная, с длинным пышным пером, спускающимся чуть ли не на шею. К тому же еще и на солнце переливается. Тот же Кемир по дороге сюда от души подковырнул теперь уже мертвого Джибраля, заявив, «Зря ты ее надел». И когда Джибраль взглянул недоуменно, пояснил. Ее точно какой-нибудь попугай за свою подругу примет. Налетит и начнет с ней попугайчиков делать прямо у тебя на голове. Помню, все долго смеялись. Моя собственная шляпа свалилась, когда я подбирал с земли габстола. Ее кто-нибудь точно затоптал. Обошлось и без попугая. И не жалко. Жизнь бы спасти. Сзади послышались торопливые шаги. К нам снова спешил кондир, явно желающий что-то сообщить. «Капитан!» — еще на подходе начал он. «Там не щель, там лаз какой-то. Не очень широкий, но, пригнувшись, бочком вполне пробраться можно». «Далеко идет?» — спросил я, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за камня. «Ну, явно они что-то затеяли». «Я не слишком далеко пролез», — начал объяснять кондир. Похоже, на трещину в скале. Сначала прямо идет, а потом вверх. Но забраться можно. И еще: оттуда, сверху, вход хорошо просматривается. Больше, чем по одному не влезешь. А из арбалета тут кондир посмотрел на голенище сапога Кемира, откуда торчали два оставшихся болта. Третий болт Кимир вложил уже во взведенный арбалет, держа его наготове. Ну да. «Тремя болтами надолго их не задержишь. Да и в этой щели мы в ловушке окажемся. А с другой стороны, сейчас мы разве не в ней? Если чаруки, наконец, отважатся и бросятся на нас всем скопом, нам никакая стеночка не поможет. Все мы там поместимся?» «Габстола удастся протащить?» – спросил я, понимая, что протащить мы его обязаны. «Не бросать же здесь?» «Думаю, да». Дважды кивнул кондир. «Ну так давайте, втаскивайте его туда, да поторапливайтесь!» Шум голосов за скалой нарастал. «Подмога, что ли, к черукам подошла?» «Очень похоже на то!» «И поосторожней там!» Во второй раз напутствовал я бегом удалявшегося кондира. Но теперь моя просьба была связана с раненым навигатором. «Шанс!» — сказал друг кимир «И я сначала даже не понял, о чем это он!» «Не хуже других», – неожиданно подал голос, все время молчавший обст. «Неплохо бы еще и прикрыть щель. Возможно, чаруки ее не найдут». Я с сомнением пожал плечами. «Если черуки обнаружат, что мы исчезли, они все камни в округе выворотят». Кемир больше ничего говорить не стал, в очередной раз выглянув из-за камня. И едва успел убрать голову отпущенной в него стрелы. Вскоре они на нас бросятся. Даже сейчас голос у него не дрогнул. И стало их намного больше. Мы втроем одновременно посмотрели в ту сторону, где должна была быть щель в скале. Отсюда ее не разглядеть. И потому непонятно, успели ли наши скрыться в щели или все еще возятся. Тут же из-за камней по пояс высунулся кондир. Приложил руку к лицу, собираясь свистнуть. Но, увидев, что мы смотрим в его сторону, замахал. «Бегите!» И мы побежали. Заметно было, что Кемир, несмотря на свой вес и тяжелый арбалет в руках, легко может меня обогнать. Но он держался рядом. Обст держался в паре шагов впереди, на ходу повесив на шею цепь, чтобы не помешало. Щель в скале, на взгляд, оказалась такой узкой, что меня пробрало сомнение. Сможет ли Кемир в нее втиснуться? Судя по всему, он и сам заколебался. Первым юркнул в проход обст, зашипев уже где-то внутри от боли. Вероятно, в спешке приложился головой о камень. Обст не намного меньше, так что проблем быть не должно, подумал я, потянув из рук мира арбалет, чтобы тут же направить его на показавшихся из-за скалы чаруков. «Лезь!» Кемир спорить не стал. «До того ли?» Краем глаза я уловил, как он влез до половины, а затем рывком исчез. Вероятно, его потянули за руки. Чаруков показалось много. И потому я не стал выбирать цель, просто направил арбалет в их сторону и потянул за спуск. Он оказался на редкость тугим. И когда я полностью его выбрал, арбалет задрался куда-то вверх. Но нет, один из несущихся впереди дикарей Громко орущий, замахивающийся на бегу копьем, выронил оружие, схватился за грудь и осел под ноги остальным. Отбросив арбалет в сторону, я подскочил к щели. «Только не головой вперед!» — мелькнула у меня мысль. «Чи уже близко, и они могут успеть ткнуть копьем. Парни вытащат за руки, и я сдохну от раны в заднице. Только не это. Лучше уж в голову». Копье ударило перед самым лицом, когда я судорожно пытался вползти в эту проклятую щель, понимая, что следующим ударом чурук уже не промахнется. Я закрыл глаза, ожидая то, что сейчас неминуемо должно произойти, когда почувствовал, как чьи-то руки ухватили меня за лодыжки. А помнится, мне удалось только после того, как я оказался среди своих, тесно прижавшихся друг к другу чтобы оставить хоть немного места Гапстеллу, лежавшему на спине с закрытыми глазами. «Как вы, капитан?» Кандир светил мне прямо в лицо. «Уж не знаю, что он там пытался увидеть. Вот что меня поражало в фонарях древних, свет у них очень яркий, но никак не слепит глаза. Если, конечно, специально не заставить фонарь так сделать. Все нормально, только арбалет пришлось бросить». Как не хотелось, чтобы в голосе не прозвучало вины, но не получилось. Внизу у входа в щель раздавались голоса. Кто-то упрямо тыкал копьем, пытаясь достать одного из нас. Изредка на мгновение появлялись лица дикарей, украшенные светлыми полосами. Сейчас бы выстрелить в одного из них из арбалета, чтобы у других охоту отбить. Так нет же, побоялся, что арбалет меня задержит. Бросил его. Он все равно бы сюда не пролез, капитан, послышался голос Кемира, вероятно, решившего меня успокоить. И тут меня обожгла мысль. Черуки сейчас начнут выкуривать нас дымом, разожгут костер у самой щели, хороший такой костер, и тогда мы либо задохнемся, либо изжаримся. Кандир, а там дальше хода нет? Надеюсь, голос у меня не дрогнул. «Я не успел толком все осмотреть, капитан. Времени не было. Но как будто бы щель далеко идет. Ну так посмотри сейчас!» Говорить о возможном костре вслух не хотелось. Хорошо, такая мысль никому еще в голову не пришла. Иначе неизвестно, как все они на нее отреагировали бы. «Хорошо, капитан!» — голос кондира показался мне излишне бравым. «Но пусть уж лучше так!» Вместе с кондиром, вернее, с фонарем в его руках, пропал свет. Одно обнадеживало. Это означало, что матрос ушел от нас достаточно далеко. Там, глядишь, и другой выход найдется. Словно отвечая на мои мысли, откуда-то издалека донесся голос. «Капитан, тут тупик!» «Тупик?» «Есть от чего разочароваться!» «Тупик — это хуже некуда!» «Так!» «Есть тут еще проходик! Узкий такой!» Через некоторое время вновь послышался голос кондира. «Попробую втиснуться!» И он надолго замолк. Некоторое время мы не издавали ни звука, дожидаясь известий. Наверное, у него ничего не получилось. Иначе чего он так долго молчит? Как бы чаруки костер не догадались разжечь. «Пропадем ведь тогда!» «Тлисер!» Вероятно, высказал наше общее опасение. То, о чем мы старательно молчали. Со стороны входа послышался частый стук, и все обратились вслух. «Неужели?» «Вот теперь мы точно в полном дерьме», – в сердцах произнес обст, и я был полностью с ним согласен. Чируки не стали разводить костер. Они решили завалить вход камнями.